Глава тридцать третья. Торги. Ющенко сумасшедший крашный блондин из Каланхоа с улыбкой смотрел на меня и только что губы не облизывал. Я остановился, окинул его ответным взглядом. Виделись уже. Дай пройти. Но Ющенко не торопился уступать мне дорогу. Прекрасная ночь для прогулок, не правда ли? промурлыкал он. Если это подкат, то я не заинтересован. Судьба, вздохнул Ющенко. Жестокая судьба. Ющенко обречён на одиночество. Никто его не понимает, никто не любит. Побрий башку и иди в монахи, пожал я плечами. Ты сказать что-то хотел или у тебя обычное ночное размягчение мозгов? Юшенков, правда, днём вёл себя несколько иначе. Сейчас он больше напоминал того психопата, с которым я встретился на заводе, принадлежавшем Джо. Впрочем, если сосредоточиться, то я могу уловить это ментальное подобие запаха, исходящее от него. С самого Цюаня я крутился в окружении наркоты, и обоняние притупилось. Но если сконцентрироваться, да. Юшенк явно был под чем-то. Избранный наркоман. Жёстко. Кьянг, мечтательно сказал Юшенк. Сильный человек, могучий. И вдруг ему для чего-то запонадобился мальчик. Способный мальчик. Да для чего же? Может быть, это особенный мальчик. Ясно, усмехнулся я. Всё-таки размягчение. Что-то задумал Юшенк. похитить меня и торговаться с Кянгом? Ну так вот. За меня наверняка только что торговался клан Джоу. Вряд ли ты сможешь выпросить что-то большее. Кянг натянул вас всех и вертит вами, как ему угодно. Особенный мальчик. Улыбнулся Юшенг, не желая реагировать на грубости. Умный. Он не из многих взрослых, а ещё сильный. Все думают, что он сбежал, испугавшись Кянга. А я так не думал, даже не сомневался. Я вышел во двор, чтобы подождать, и дождался. Мне начинает надоедать этот разговор, поморщился я. То, что меня хватились, конечно, неприятно. Однако я же здесь, так, и пока ещё не под арестом, значит, разберёмся. Клан Чжоу никогда не держался за своих людей, грустно сказал Юшенг. легко расставался с ними. Жестокие люди, не ценящие по-настоящему особенных мальчиков. Хуа не такие. Хуа древний и достойный клан, не забывший, что род силён настолько, насколько сильны люди его составляющие. Звучит как начало интересного предложения, хмыкнул я. О да, очень интересно, закивал Юшенг и воровато оглянулся. Я говорил с Кио Я поделился с ним своими мыслями, и он сказал, что у него в голове точно такие же. Хреново же ему, посочувствовал я. Очень тихо под покровом ночи я, Юшенк, предлагаю тебе, особенный мальчик, сделаться членом клана Хуа. Предложение действует бессрочно и посмертно, уточнил я. Юшенки ещё шире растянул губы в улыбке. Особенный мальчик собрался умирать? Я не верю. Я верю, что мальчик очень особенный и что мы ещё встретимся, и когда мы встретимся, у мальчика в кармане будет лежать важный секрет. А, -а, -а, а, протянул я. Вот оно что. Чем выше поднимется клан Хуа, обладая этим секретом, тем выше поднимешься и ты, особенный мальчик. Лей Ченг из клана Хуа. Блондин протянул мне руку. Я задумчиво на неё глядел. Пошагать ничего не мешает. Вот только зачем? Если я и раздобуду секрет производства таблеток, то, пожалуй, сожгу его на свечке. Уж точно не буду поддерживать ни один из этих отмороженных кланов. Но с другой стороны, Если я действительно выберусь из этой передряги, причём с тем результатом, на который рассчитываю, то на меня действительно будут охотиться все. И если хуа будут верить, что у меня есть что им предложить, их можно хотя бы попытаться использовать в своих интересах. "Принято", сказал я, пожав тонкую руку Юшенка. "Только это будет стоить денег". "Деньги?" скривился блондин. "Я предлагаю тебе много больше". Много больше легко отнять, деньги сложнее. Как скажешь? Приятно говорить с человеком, который знает, чего хочет. Юшенг посторонился и позволил мне открыть дверь. Пройдя насквозь зал переговоров и выйдя туда, где находились жилые помещения, я совершенно не удивился, обнаружив рядом со входом в коридор, ведущим к нашим кельям, юна. Вот как ты выполняешь рекомендации своего телохранителя. Укарил я, прежде чем Юн успел раскрыть рот. Бродишь тут ночью среди всяких отморозков. Это глава кланов и доверенные лица, огрызнулся Юн. Угу. Я только что на входе столкнулся с одним таким доверенным. Не удивляйся, если узнаешь, что эта тварь тайком жрёт младенцев. Не удивляйся даже, если не тайком, закончил я в задумчивости. Ющенко вправду производил впечатление полного психа. без рисовки, без выпендрёжа. Наглухо здинутый гражданин, к тому же избранный таким же придурковатым духом. Плюс неизвестные препараты, явно меняющие без того поехавшее сознание. Куда ты ходил, эй? Юн быстро перешёл к делу. Прогуляться? А что ты успел занервничать? Не в римне. Юн сдвинул бровь. Что это тебя вдруг понесло прогуливаться? Я усмехнулся. помолчал. Знаешь, сказал я, как живётся особо опасным преступникам? Ну, тем, которые действительно полные отморозки и зарабатывают себе пожизненные сроки. Вряд ли ты не знаешь, даже каково живётся в ваших клановых школах. А это семечки по сравнению с тюрьмой строгого режима. Так вот, у этих людей нет перед глазами морковки. Они не смогут победить в турнире и стать свободными. Такое вроде бы простенькое, но мерзкое слово По жизни, но е. Оно означает, что волю ты не увидишь никогда. И некоторые из этих ребят делают одну очень интересную штуку. Они убивают кого-нибудь, сокамерника или просто незнакомого и никому особо не нужного зека. Без разницы. Казалось бы, чем еще можно наказать человека, который отбывает пожизненный срок в тюрьме строгого режима? Да ничем. Но бюрократическая машина работает для всех одинаково. И вот правеневшегося везут на суд. Законо во в цепи под конвоем в спецмашине. Из крохотного за решетчатого окошка которой он смотрит наружу и видит людей, видит жизнь, солнце, небо. Сколько длится эта поездка? Час? Меньше? А потом путь обратно. Вот ради этих двух часов некоторые люди готовы убить. А ты спрашиваешь меня, почему я решил потратить свою последнюю ночь на прогулку в горах под звездным небом? Её наpastёл взгляд. Я кивнул. Надеюсь, ты не против, что я за тебя сказал то, что должен был сказать ты. Я вскинулся ион, но я остановил его взмахом руки. Хватит уже этих сцен на пороге. Давай зайдём. Я прошёл в свою келью. Юн молча за мной. Я достал из кармана коробок спичек, безно оставленный ксином. Зажёг свечу. Сидеть в Кёле, кроме постели, было не на чем. Мы с Юном уселись друг напротив друга, поджав под себя ноги. Юн, судя по выражению лица, все это время пытался сочинить пафосную речь. Пройдут годы, прежде чем до него дойдет, что пафосные речи не работают, по крайней мере не в таких ситуациях и не с такими людьми, как я. К самопожертвованию человека нужно готовить долго, годами, если не десятилетиями. Есть одна легенда, лей, начал Юн. О человеке, который основал клан Джоу. Это было его имя. А фамилии тогда даже не существовало. Они появились сначала как клановые имена. Сын этого человека совершил тяжкое преступление против императора. И солдаты пришли с требованием его выдать. И тогда, и тогда господин Джоу вышел к солдатам и взял вину на себя. Его жестоко казнили. Семья подобрала станки и погребла их на холме, который ты, если бы у нас было время, мог бы мне показать. Он широко раскрыл глаза. Откуда? Наше фамильное предание, которое Добрось. Да Суть таких легенд всегда одинакова. А учитывая ситуацию, ничего другого ты мне рассказывать не стал бы. Так что давай уж без фольклора, по существу. Ты хочешь попросить меня отдать жизнь за то, чтобы клан Джоу Долго и счастливо торковал наркотой, верно? Лей, я не хочу, чтобы ты так об этом думал. Юн стукнул локком по лежанке. Но «Ну, прости, ты можешь приказать мне что-нибудь сделать. И я всё ещё являюсь твоим телохранителем, подчинюсь. Но прикажать, что мне думать? Ты не можешь. Таблетки всего лишь средство не более. 100 лет назад такой проблемы не существовало. Мы жили и работали в совершенно других условиях. Клан Джоу честно и благородно завоевал свою власть и свой авторитет. Я покачал головой. Честно и благородно, надо же. И ведь искренне верит сам себе. Даже не представляет, сколько крови нужно пролить, чтобы поднять такую махину, как клан Джоу. Но сегодня все это под угрозой. С жаром продолжал говорить Юн. Мы можем потерять абсолютно все. И что тогда станет? Власть поделят между собой эти четверо стервятников. Они уничтожат мир. И что лучше? Лучше нам сейчас исчезнуть навсегда или остаться, принять вызов, а потом найти способ противостоять? Да я не возражаю, перебил я распалившуюся порнишку. Видел такое тысячу раз. Один человек разумен. Я пойдёт дерьмо по широкой дуге. А любая структура Обязательно кинется валяться в этом дерьме вместе с другими. Есть какой-то такой изъян в человеческой природе? Послушай, хватит уже красивых слов, давай к делу. Юн вздохнул. Я разговаривал с Советом Клана. По спутниковой связи, который упоминал Зимин, уточнил я. Да. Я не могу принимать таких серьезных решений сам. Это затронет слишком многих. Меня, например, согласился я. И что сказал совет? Слева его найдем тебе другого телохранителя. Лей, ты должен понять, тебя невозможно заменить. Я бы никогда на это не согласился, но сопли! Бежало снаоборотал я. Начал же уставать от этой бесконечной прелюдии. Просил же к делу. Что ты хочешь от меня услышать? Спылил Юн. Да, согласиться с тем, чтобы Кянг заправил тебя. Единственный вариант удержаться на плаву. Но это должно быть твоё решение. Вот как? Я откинулся на спинку стула. В душе ржал как конь. Цирк, ей-богу. С конями. То есть, говоря словами Кянга, вы предлагаете змее подавиться собственным жалом. А чем эта змея может представлять опасность для клана? Тебе не сообщили, кстати. Зная Кузнецова, я был почти уверен, что с советом клана он не связывался. Самая страшная опасность, та, которой ничего не известно. Юн потупился. Нет, не сообщили. Я не верю Киангу. Он посмотрел на меня едва ли не умоляюще. Не верю, что ты можешь чем-то нам угрожать. Ты просто нужен ему, вот и все. Но, к сожалению, в данных обстоятельствах его мотива не имеют значения. Отказ Кианга от сотрудничества представляет для нас серьезную угрозу, а ты... Ты ведь присекал клану. Ты можешь спасти Джоу, а можешь нанести нам фатальный удар. Если нанесешь удар, станешь врагом клана со всеми вытекающими. Все наши договоренности будут разрушены, твои имя проклянут. А если ты спасешь клан, мы будем чтить тебя. Я могу обещать, что Совет клана позаботится о Нию, как о твоей жене. Она получит обеспечение до конца жизни. Её будут почитать как супругу великого героя, твои дети получат самое лучшее образование, Юн, тихо перебил я. Какие на хрен мои дети? Ты чего тут? Накурился, пока я гулял? Кто их не уделать-то будет? Юн усёкся и почему-то сильно побледнел. Такие вот мелочи лучше, чем информация, подённая в лоб, показывает человеку, что его ждёт. Да Юн, пожалуй, лишь сейчас в полной мере Дошло, что он уговаривает меня умереть без всякой мешуры с честью и благородством умереть навсегда и Нию я даже не увижу. При всем своем могуществе клан никак не успеет организовать нам свидание. Ладно, вздохнул я. Забей. Ты там что-то говорил про обеспечение Нию. Продолжай. Да, пролепетал Юн. Ей не придется работать. Никогда до конца жизни. Е, кажут, любые услуги в любом принадлежащем клану месте, плюс единовременная выплата. Во, кивнул я. С этого и надо было начинать. А теперь слушай меня. Выплату Нию должна получить уже сейчас. Я понимаю, что ты честный, благородный человек, и сейчас сам веришь, что в, в чём мне поклянёшься. Однако завтра или через год ситуация может измениться. Изменишься ты сам. Не спорь, я знаю, что так и будет. Поэтому сейчас ты позвонишь и отдашь приказ. Потом мы с тобой спустимся вниз, в посёлок, и мне позвонит Нью. Скажет, что ей пришла именно та сумма, о которой мы сейчас и говорим. После этого я в полном вашем распоряжении, господин Джоу. Конечно, не задумываясь, сказал Юн. Поняв, что я готов завести разговор о деньгах, он заметно расслабился. Мы можем предложить сто тысяч. Посоветовать Нию в каком банке разместить вклад, так чтобы... Хорошее предложение, оборвал его я. Только небольшая поправка. Не сто тысяч, а сто миллионов. И не надо мне рассказывать, сколько на самом деле стоит моя жизнь.